Глава 50. Я даю слово. Николь. «Как тебе в поместье?» — спросила я, стоя в дверях кухни и замечая, как служанка напряглась с моим появлением. «Спасибо, госпожа», — повернулась она ко мне. «Что позволили работать здесь?» «Все ли устраивает?» Переступила порог, направляясь к столу, к тому самому месту, где впервые Кристиан зажал меня, вытворяя непотребство. «Вполне». «Скажи». Выдвинув стул, селась на него. «Мариус, случаем, не пристает к тебе?» Стоило произнести имя блондина, как мой взгляд отметил, что девушка сильнее сжала полотенце в руке, хотя ее лицо осталось непроницаемым. «Кисия?» — позвала я. «Не стоит беспокоиться об этом, госпожа», — уклончиво ответила Рыжуля. «Я...» Она замолчала на пару секунд, скорее всего, собираясь с мыслями. «Не претендуя на его внимание». «Не претендуешь?» — скинула брови, удивляясь сказанному. «Она что же думает, что я его ревную?» «Верно», — склонила голову Кисия. «Так я и не против». Улыбнулась, замечая недопонимание в серых глазах служанки. «Я о тебе беспокоюсь, поэтому и пришла». «Видишь ли, ему запрещено трогать служанок, но, зная его натуру, он может попытаться. Вот я и спрашиваю у тебя. Если он посмеет себе какую-нибудь гадость, просто скажи мне. Договорились?» «Хорошо, спасибо», — склонила голову девушка. «Видела, мои слова тронули ее, но доверять мне она не собиралась. Характер, по всей видимости, как у меня», — подумалось внезапно. Тоже готова встать в штыки в любой момент, если того потребует ситуация. Интересно, что же ее заставило податься в служанке? Да еще и к вампирам. Ты уже где-то работала раньше? Спросила невзначай, поднимаясь со стула и направляясь к плите, самостоятельно подготавливая все для кофе. Да, я... Рыжуля неотрывно наблюдала за моими действиями. Давайте займусь этим. Не выдержала она, делая шаг в моем направлении. Тебе сделать? обернулась к ней, подмигивая. «Мне?» — обешала девушка. «Ну да», — подтвердила я свои слова. «Но сделаю». Кивнула сама себе, желая найти с Кисией общий язык, так как она нравилась мне все больше и больше. «Не стоит, госпожа. Не любишь кофе?» Вновь посмотрев на нее, скинула брови, ожидая ответа. «Люблю, но...» — замешкалась она. «Это как-то неправильно, чтобы хозяйка дома и прислуга вместе...» «А давай откинем это на время», — предложила я. «Мне хочется просто поговорить с тобой». «Не знаю», — вздохнула. «Заметила ты или нет, но в доме помимо слуг и повара есть еще одна девушка, которая является простым человеком». «Да», — кивнула Кисия. «Леди Амели». «Верно». Я направилась к холодильному шкафу, извлекая из него сливки. Она моя родная сестра. «Что?» — ахнула Рыжуля. «Но... но вы...» «А я вампир, ага», — улыбнулась, смотря с добротой. «Рассказываю это для того, чтобы ты понимала, немногим ранее я была такой же, как и ты, человеком. Но даже имея статус, так как моя семья не являлась простолюдинами, никогда не кичилась своим положением». Сейчас моя жизнь стала другой, но я осталась прежней, и мне действительно важно, чтобы ты и вторая девушка, работающая здесь, были в полной безопасности». «Господин Мариус», — после нескольких секунд раздумий заговорила Кисия. «Он ничего не говорит и не совершает никаких действий, только смотрит». «Смотрит, значит». Я разливала кофе по чашкам. «Взгляд вампира пугает, да?» Хмыкнула, вспоминая себя прежнюю, когда только приехала сюда. Не то чтобы пугает. Вздохнула Рыжуля, благодарно кивая на кофе, поставленный на стол перед ней. Скорее настораживает. Я чувствую опасность, исходящую от него. Ну, точно как я. Не обращай на него внимания. Я попыталась ее успокоить. Пусть это, конечно, легче сказать, чем сделать. Главное, ничего не бойся. Хорошо. Натянуто улыбнулась Кисия. «Не знаю, то ли мне показалось, то ли на самом деле так и было, но на мгновение я увидела грусть в ее глазах. «Давай так», — набралась я смелости. «Я спрошу, а ты, если не захочешь, отвечать не будешь. Договорились?» Кисия ничего не сказала, лишь едва заметно кивнула. «Вижу, что тебя что-то тревожит. Я могу чем-нибудь помочь?» Губы девушки поджались, но она промолчала. «Поверь мне, многое под силу. Я не теряла надежды, уверенная в своих силах». «Но не это». Послышался ее тихий шепот, наполненный болью и страданиями. «Давай ты расскажешь, а потом уже решим». Старалась не давить на нее, но с каждой секундой на лице Кисии проявлялась печаль, прорывающаяся через маску напускного спокойствия. «Мы с братом росли в приюте». Начало рассказа сжало мое сердце. «Про родителей не спрашивайте, они недостойны даже упоминания о них», печально улыбнулась девушка. «Лестель младше меня на 9 лет, но, несмотря на его возраст, всегда старался быть полезным. Ей 21, значит, ему 12, А еще значит, что он до сих пор находится в приюте, в то время как для Киси там уже нет места. Мы всегда мечтали с ним», продолжала она что заработаем на собственный дом и будем жить там вдвоем. Последние несколько лет я трудилась, не покладая рук. Даже удалось накопить приличную сумму. Вздохнула она. Но месяц назад Лестель заболел. Изначально я думала, что это обычная простуда. Но дни шли, а брат становилось все хуже. Смотрела на нее, наблюдая искренние эмоции. Кисия сильно переживала о брате, и эти переживания сводили ее с ума. Я потратила немало денег, чтобы найти достойного лекаря, но когда такой нашелся, то из груди рыжулей вырвался всхлип. «В общем...» — шмыгнула она носом. «Лестель умирает. Простите». Из серых глаз потекли ручейки слез. «Я не должна была рассказывать вам все это». «Лекарь сказал, что определенные лекарства продлят ему жизнь, но ну, максимум на год. Поэтому я и пришла в ваш дом, так как всем известно, что плата за работу у темных высокая, а мне нужны деньги, чтобы оплачивать его лечение». Рыжуля не выдержала, закрывая лицо ладонями и сотрясаясь от тихих рыданий. «Так вот в чем проблема. Ее младший брат умирает. Но на самом деле это не такая проблема вовсе». Кисия встала со стула, направляясь к плачущей девушке. Скажи, а ты можешь привести Лестеля к нам? Зачем? схлипнула она, вскидывая голову и смотря на меня припухшими от слез глазами. Сначала ты ответь, попросила я. Могу, но. шмыгнула она носом. Но ненадолго он слаб. Отлично. На моих губах растянулась подбадривающая улыбка. «Завтра буду ждать твоего брата». «И не переживай ни о чём. Всё будет хорошо, я даю слово».